Глава 44 четвертая. Все члены моей семьи столпились вокруг меня. Алексис повисла у меня на одной руке, Грейс на другой, а мама не знала то ли смеяться, то ли плакать, поэтому и смеялась, и плакала одновременно. «Поверить не могу, что ты так вымахал!» — воскликнул папа. И все как один просто обалдели от того, что волосы у меня затянуты в хвост. «Не было ножниц?» — объяснил я. Краем глаза я приметил высокого светловолосого парня, который направлялся к Анне. «Не надо с ней говорить, она тебя больше не любит». Я из-под тишка наблюдал за ними, пока мама силком не потащила меня к выходу. «Ти Джей, поехали домой». Я напоследок обернулся, кинув прощальный взгляд на Анну. Джон обнял ее и пошел прочь. Я облегченно вздохнул. «Я готов, мама». Прежде чем выйти на улицу, мама всучила мне куртку, какие-то носки и теннисные туфли. Я засунул вьетнамки в полиэтиленовый мешок к остальному барахлу и направился вместе со всеми к машине. Дома я первым делом принял душ и, обернув полотенце вокруг бедер, вошел в свою комнату. Она ни капельки не изменилась. Моя кровать по-прежнему была застелена темно-синим покрывалом, а в углу возле письменного стола Красовалась стойка с CD-дисками и стереосистемой. На комоде аккуратной стопкой лежала сложенная одежда. Если учесть, как здорово я вырос, маме пришлось хорошо потрудиться, чтобы угадать мой размер. Маму я нашел на кухне, она готовила завтрак. Умяв полную тарелку блинов и бекона, я расположился в гостиной, где меня уже ждала вся семья. Грейс захотела сесть рядом со мной, Алексис устроилась у моих ног. Я рассказал им о Мике, крушении самолета, отравленной в воде, голоде и жажде, а еще о цунами, и ответил на все их вопросы. Узнав, что я чуть не умер из-за болезни, мама снова принялась плакать. Когда уже ближе к ночи сестры легли спать, я остался наедине с родителями. Теджей, ты даже представить себе не можешь, что мы сейчас чувствуем», — сказала мама. «Считать, что твой сын умер, а потом вдруг услышать его голос в телефонной трубке, если это не чудо, ну тогда я не знаю». «Я тоже», — согласился я. «Анна только и мечтала о том дне, когда мы сможем позвонить домой. Ей не терпелось сообщить буквально каждому, что мы живы». И тут впервые за все время разговора возникла неловкая пауза. «А какие отношения тебя связывают с Анной?» Прочистив горло, спросила мама «Именно те, о которых вы думаете?» «А сколько тебе тогда было лет?» «Почти девятнадцать», — ответил я «И знаешь, мама, это была исключительно моя инициатива».